Глава 4. Висящие на стенах и потолке фонари заливали тоннель ярко-оранжевым светом. Впрочем, это для меня он ярко-оранжевый, а, кажись тут человек, ему бы пришлось ждать, пока глаза привыкнут к темноте или использовать кошачье зрение. Диапазон светочувствительности кошачьих глаз на Земле в 6-8 раз шире человеческого – А дроу и гномы в Арконе в темноте видят в три раза лучше, чем кошки. Так решили разработчики. Если бы я знал, насколько ярко для дроу может светить солнце, сто раз бы подумал, выбирая эту расу. Три месяца глаза привыкали к дневному свету, и это не считая тех 30 золотых, что были потрачены мной на эликсиры и зелья. Нет, конечно, можно было бы вложить пять очков талантов в дневное зрение и не мучиться все это время. Но что такое пять очков для профессионального игрока? Как бы то ни было, сейчас я вижу нормальные и там, и здесь, и могу спокойно смотреть на солнце без защитного бафа. Однако ночью все равно чувствую себя намного комфортнее. До нужного перехода я добрался за 24 минуты. Площадь перед городом к тому моменту представляла собой какую-то дикую смесь октоберфеста, бразильского карнавала и ибицы. Толпа пёстро одетых, ошалелых после переноса людей гудела, как огромный потревоженный улей. Отрывистые возмущенные фразы и какие-то совсем уж дикие вопли смешивались с веселыми возгласами и смехом. Все правильно. Кому-то этот сбой подарил лишний выходной день, а кого-то, возможно, лишил работы и денег. Основная часть народа ожидаемо двинулась к городским воротам, а следом за мной, в сторону караванной станции, пошли не больше пары десятков высокоуровневых игроков. На дороге, по которой я шел, спокойно разъехались бы три магнитных экспресса. Восточный проход сквозь скалу тянулся примерно на километр и на всем своем протяжении имел одинаковую ширину». Вообще, обитаемая часть Антрумы не сильно отличалась от той же Ирантии. Дороги тут по большей части сухие и ровные. Города стоят в огромных пещерах, соединенных целой сетью таких вот тоннелей. Температура ниже 15 градусов не опускается. Все-таки Аркон в первую очередь игровой мир, а потом уже фантазийный. Игру за гномов и дроу и так-то выбрала меньше 5% игроков. «А сотвори, разработчики, тут натуральное подземья. И за эти расы только такие пробитые фанатики, как моя Даша, и играли бы». «Нет, кому хочется приключений и драйва, пожалуйста». «В необитаемых частях Антрума есть куча заброшенных шахт, обвалившихся тоннелей, диких пещер и прочих милых геймерскому сердцу мест». в которых, помимо чудовищ всех мастей и неоткрытых данжей, можно найти даже заброшенные города. Все это здорово, да только там, наверху, этого добра тоже хватает. А мы, люди, комфортнее чувствуем себя под солнцем, даже если играем за дрову. В самом туннеле пахло сухим сеном и мятой. Запах исходил от колоний грибов, растущих на стенах правильными геометрическими фигурами – Местные их выращивают вроде декоративных растений. Причем занимаются этим исключительно мужчины, поскольку у женщин есть занятие поважнее. Слабый пол тут ни разу не слабый, и они на особом счету. Не будь Даша девушкой, и до дворянского звания в местных реалиях она бы так быстро не поднялась. Парень за такой срок хорошо, если до десятника дослужится в армии одного из домов. Ведь у мужчины наверх другого пути нет. В храмах тут службу несут, исключительно женщины. Мне сложно понять всех этих ролеплейщиков, но я нормально отношусь к тому факту, что у каждого тут своя игра. Ходите в виртуальный храм на работу или служить в виртуальной армии? Нет, спасибо. Я лучше до Халима доеду и травку там соберу». Станция, с которой стартовали все уходящие в восточном направлении караваны, стояла в огромной, хорошо освещенной пещере. Впрочем, огромной эту пещеру можно назвать только по земным меркам. Квадратная, со сторонами около полукилометра. Двухэтажные казармы, п-образное здание конюшен и полусфера зернохранилища. Все неподалеку друг от друга и огорожено невысоким каменным забором. Из всех игроков сюда я добрался первым. За десять минут до отправления нужного мне каравана. Он уходил в два часа по Парижу, а вообще к отправке готовилось аж целых три. Возницы таскали зерно, осматривали телеги и поправляли упряжь на жующих животных. Солдаты сопровождения о чем-то негромко переговаривались между собой. Найдя взглядом начальника интересующего меня каравана, я направился к нему, дабы оплатить поездку. И в этот момент у меня в голове что-то щелкнуло. Я резко перевел взгляд на солдат. Снова посмотрел на десятника, едва не выматерился от удивления. Все они были темными эльфами, в смысле дроу, теми, что из книг. Черная кожа, белые волосы. «красные радужки» и надменное выражение лиц. Но этого же просто не может быть. У Дроу не было темнокожих НПС. Это еще считалось своеобразной отличительной фишкой Аркона. И только фанаты ДНД при создании персонажа плевали на все эти фишки и в продвинутом редакторе создавали себе классических персонажей. Я быстро посмотрел на свое запястье и растерянно покачал головой. «Мы теперь все темнокожие. Охренеть!» «Нет, мне плевать на цвет кожи и глаз, ведь это, по сути, мелочь. Но если Искин приступил заложенные в него ограничения, то как далеко он вообще способен зайти? Еще эта боль с потерей уровней за смерть. Мне вдруг стало неуютно от пришедших мыслей. Впрочем, все это ерунда. Мудреца починят, правила вернут. Главное. что баркон не закрывали надолго. Начальника каравана звали «Глаз». 230-й уровень и 120 тысяч хп. Хмурый широкоплечий воин походил на помесь гадюки и волка. Треугольное лицо, слегка выступающие сколы, Тонкий шрам на правой щеке и светлые, забранные в короткую косу волосы. Остановившись напротив, я вытащил из сумки две золотые монеты. «Вот деньги!» «Мнедохалимый десятник!» Вокруг вдруг стало подозрительно тихо. Глаз медленно поднял голову и смерил меня презрительным взглядом прищуренных глаз. «В страже совета нет десятников, безродный!» Холодно произнес он. «Для таких, как ты, я, господин Децем. Они...» Кивок в сторону притихших солдат. «Господа стражи!» Услышу что-то другое, умрешь. Тебе ясно? В первые мгновения я буквально потерял дар речи. Ни хрена себе непись прикалывается. Господин Дэтсом, твою ж мать! Тебе ясно, не слышу. Положив ладонь на рукоять висящего на поясе клинка, повторил Дроу. Да, господин Детсом, не пуская глаз, спокойно ответил я. «Мне бы в Халиму!» Возмущаться можно сколько угодно, но один на один я такого вряд ли завалю даже в нормальной экипировке. А уж в том, что на мне сейчас с неразложенными талантами я и солдатом не справлюсь. Связываться же с сотней двухсотых вояк не самое лучшее решение. К тому же глупо обижаться на компьютерную программу. Тут главное не заржать, глядя на этого напыщенного индюка. «Хорошо», — пристально глядя мне в глаза, кивнул глаз. «Что ты забыл в Халиме?» Удивляться уже не было сил. «Начальник каравана интересуется целью моей поездки? У него московских ментов или таможенников в родственниках случайно нет? Это очень похоже, выходит». Судя по всему, тут не только у управляющего Искина крыша поехала. Она поехала у них, у всех. Вот ведь, блин, сейчас еще и завернут. Пешком идти неохота. К мастеру Алауну еду, господин Децем. Вытащив украденную полгода назад книгу, я продемонстрировал ее гласу. «Верну утерянный дневник и попрошусь к нему в ученики». Начальник каравана с сомнением посмотрел на книгу в моей руке, нехотя вздохнул, забрал деньги и кивнул на одну из телег. «Второй фургон! В караване не шуметь! Свободен!» «Охренеть!» Забравшись в телегу под молчаливыми взглядами стражи, я уселся на потрескавшуюся деревянную скамейку и попытался осознать произошедшее. «Нет, понятно, что каждым НПС управляет один из эскинов. которым, в свою очередь, управляет РП-17 «Мудрец». И некоторые местные практически не отличаются от живых людей. Все так. Но у каждого из них обязан быть соответствующий скрипт поведения. Тут же вокруг программы и математика. При нейтральной репутации начальник каравана обязан взять деньги и пожелать мне счастливого пути. И нет ему никакого дела до цели моей поездки. А тут... Я, мать его, словно в реальную страну Дроу попал. Безродный. Ну да. Стоп, что-то же было. Я открыл системное сообщение. Еще раз пробежал текст глазами и быстро нашел требуемое. Усиленное восприятие мира у неигровых персонажей. «Теперь все ясно. Но ни хрена не понятно. Ясно то, что поведение НПС изменилось. Но не ясно, в какую сторону и насколько. Хотя в какую сторону, то как раз...» «Ты охренел, козел!» Громкий возмущенный возглас оторвал меня от чтения. Орел игрок МАК 130 уровня. Тот, что шел по туннелю следом за мной. Он и еще трое направились к тому же каравану, что и я, и сейчас стояли возле десятника. Причина крика тоже понятна. Непись, видимо, ответил в характерной после обновления манере, и у парня нервы оказались не такие крепкие, как у меня. Ума же, судя по всему, не оказалось вовсе. «Мамки своей указывай, урод! Вы мне еще за потерю времени, гендоны ответите!» А дальше произошло то, что и должно было произойти. Начальник каравана сделал едва заметное движение. и Его клинок с характерным звуком снес разговорчивому магу башку. Отрубленная голова с глухим стуком упала на камень. Тело жутковато взмахнуло руками и, разбрызгивая целые фонтаны крови, медленно опустилось на землю. «Охренеть!» Я машинально потрогал подбородок, ожидая, что просто не найду там своей нижней челюсти. Но обошлось. Это, мать его, как? Так же тоже не может быть. Нет, что Десятник его убьет, было понятно. И срубленная голова тоже укладывается в игровые законы. Смертельный удар или по-другому фаталити может отрубить конечность или даже развалить тело пополам. Но чтобы... «Столько крови! И так отвратительно!» «Я на гладиаторской арене такого не видел ни разу, а ведь там самое кровавое место в игре!» «И еще этот противный запах от быстро растекающейся по камню лужи!» «Вы, безродные ублюдки, забыли, как нужно обращаться к Страже Совета!» Указав острием клинка на опешивших от произошедшего игроков, прорычал глаз. Он с презрительной гримасой оттолкнул сапогом, лежащую возле его ног, голову, полоснул взглядом постоящим парням и добавил. «Следующему, кто упомянет слово «мать» в подобном тоне, я сначала вырву язык, а потом уже медленно отрежу его тупую башку. Ясно?» Один из парней, воин 137 уровня, с ником Эрил, утвердительно кивнул. Остальные двое попятились и, не произнеся ни слова, побежали в сторону города. Следом за ними двинулось еще с десяток игроков, из тех, что собирались отправиться другими караванами с этой же станции. Дроу проводил их взглядом. Презрительно усмехнулся. Вытер клинок мантию убитого и, аккуратно убрав в ножный меч, вопросительно посмотрел на воина. «Куда собрался?» Говорили они недолго. В итоге Глаз забрал у воина деньги, указал на ту телегу, в которой сидел я, и приказал трогать. Солдаты оперативно заняли свои места. Передний возница выкрикнул какую-то команду, и фургоны, скрипнув осями, синхронно двинулись в путь. «И как тебе новый патч?» — нервно хмыкнул усевшийся напротив воин. «Реализм зашкаливает». Задержав взгляд на брошенном трупе в луже собственной крови, пожал плечами я. «Точно!» — кивнул парень. «Если бы у меня не было квеста в Рахе, этот Децим меня бы не взял». «Еще эти разговоры про смерть! Жоть. Он потряс головой, словно отгоняя какие-то мысли, и протянул мне ладонь. «Меня Эрил зовут?» «Крис?» Я пожал к воину руку и поинтересовался. «Про смерть? Это ты про того парня, у которого свихнулась жена?» «Там все свихнулись, если ты об этом...» Опустив взгляд, покачал головой Эрилу. «Все, кто дозвонились, мертвы». Ты впереди шел, и, видимо, не все слышал. Ты серьезно веришь во всю эту чушь?» Усмехнулся я, глядя на белобрысую макушку, опустившего голову парня. «С этим обновлением что-то не то. Вот у них система жизнеобеспечения и включилась. Сто человек — идиоты!» Эрил поднял взгляд и спокойно посмотрел мне в глаза. «Сам-то веришь?» И тут меня действительно проняло. «А ведь он прав! Столько человек одновременно с ума сойти не могут!» «А когда я шел по дороге, в толпе постоянно кто-то орал, словно и правда!» «Бред, бред, бред!» Как заклинание быстро произнес про себя я. Затем глубоко вздохнул и задержал дыхание, стараясь не рухнуть в волну захлестнувшего меня ужаса. «Лагаута нет! чат недоступен! Еще этот перенос! Боль! Темная кожа!» И странное поведение десятника. Я достал из сумки яблоко, откусил кусок и стал быстро жевать. Чёрт! Что, нет привкуса пластмассы? Одними губами усмехнулся Эрил. Я тоже проверял. Правда, на мясе. Но все равно это по-прежнему игра. Два яблока в одну руку ты можешь взять, только сложив их в стопку. Он вздохнул и посмотрел на широкое отверстие в скале, по направлению к которому двигался караван. Никому не смог дозвониться. Родители и сестра тоже в игре. Но они не здесь, не в подземье. Подземьем Антруму называла Даша. И это воспоминание помогло мне привести в порядок разбегающиеся в ужасе мысли. «Ведь если даже так, то она тоже здесь». Телефон не ответил, а у меня в том мире только она, до могила деда и матери. Она, вернее, тоже уже в этом. ДНДшник, Немного успокоившись, поинтересовался я у Эрила. Есть немного. Как раз в дружину Мидорана в враху еду вступать. Праздник у меня типа. Он вздохнул и снова опустил взгляд. Еще ничего не ясно. Я убрал недоеденное яблоко в сумку и, откинувшись на борт фургона, добавил. «Может быть, все это какой-то чудовищный розыгрыш?» «Я тоже!» Эрил поднял голову, ткнул мне пальцем в грудь и быстро заговорил. «Я тоже подумал, что это словно шоу этого... как его...» «Тромана?» Подсказал я. «Да, точно!» Кивнул воин. Ты вот тоже не в курсе происходящего, но мы же с тобой вдвоем в этой телеге оказались. Может, это не просто так, а они все смотрят за нами сейчас». Он поднял голову и оглядел стены и своды пещеры, словно пытаясь понять, где скрываются все эти невидимые зрители. «Я дозвонился», – поспешил сообщить я, пока у парня окончательно не поехала крыша. «Через три часа перезвоню, и все прояснится». Нужно подождать. У меня есть коньяк. Эрил полез в сумку и вытащил из нее пузатую глиняную бутыль. Хорошая идея, кивнул я. Выпить нам точно не помешает. Эрил оказался родом из Чехии. Играть начал три года назад, когда его отец тут, в Арконе, нашел ранее неоткрытый данж и выгодно продал информацию о его местонахождении к какому-то клану. Стандартная, в общем-то, история. Первое прохождение подземелья дает очень серьезные бонусы всем прошедшим его игрокам конкретно и всем остальным членам клана в частности. Помимо этого, предметов с мобов при первом прохождении выпадает больше, и их качество значительно выше. В Арконе даже существует неофициальный прайс-лист на такие находки. Однако окончательную цену всегда объявляет нашедший Как бы то ни было, вырученных денег их семье хватило на приобретение дома на Кипре и покупки четырех капсул последнего поколения. Сам Эрил был таким же фанатом расы дроу, как и моя Даша. Три года он повышал репутацию со старшим домом Мидаран, выполняя нудные и часто повторяющиеся квесты. И вот сейчас везет какие-то письма в Раху, небольшой городок, сотни километров восточнее Зулгиита. чтобы там завершить финальную линейку квестов. На мой взгляд, ничего более унылого и скучного, чем подобные занятия, не придумать. Но, по словам парня, после вступления в дружину дома, мир заиграет для него новыми красками. Ну да, из серого превратится в коричневый. Очешуительная перспектива. Больше никаких подробностей из жизни Эрила я не запомнил. потому как мне они были неинтересны. Просто кивал и думал о своем. Вернее, пил и тупо пялился на трещины в обшивке фургона. Парень своими бесконечными разговорами отгонял наползающий страх. А я... Я не знаю. попробую себя заставить не думать о белой обезьяне. И эта тварь ни на секунду не исчезнет из твоего воображения. Если мы умерли... то кто мы тогда есть? Затухающее сознание или жизнь, длиной в сотни миллионов лет? Если первое, то картинка скоро погаснет. Если второе... И что помешает Эскину выключить нас в любой момент времени? Не знаю. Хочется верить, что это все-таки сбой. Майк скоро все прояснит, но мне до жути страшно ему звонить. До холодного пота страшно. Алкоголь в Арконе на организм действует в несколько раз слабее, но коньяка у Эрила было много, и часа через полтора я действительно почувствовал себя лучше. Рассказы парня уже не вызывали такого уныния. Тоннель, по которому ехал караван, больше не выглядел мрачным. А при взгляде на молчаливого возницу не возникало желания залепить ему в спину комбо и потом отрезать башку, как это обещал нам его непосредственный начальник. Фургоны катились с приличной скоростью, эхо бежало где-то далеко впереди. Разговаривали только мы. Возницы и сопровождающая караван стража словно превратились в картонные декорации». А Рофы, мерно качая на ходу своими массивными лобастыми головами, казалось, прислушивались к сбивчивому рассказу Эрила. Странное еще было то, что меня совсем не напрягали нависающие над головой тонны породы, словно куда-то еду в московском метро. Я чувствовал себя так, будто ничего необычного не происходит. А ведь машинисты метро проходят жесточайший психологический отбор». потому как ежедневно смотреть в черноту тоннеля не самое лучшее с точки зрения человеческого мозга занятие. Но там станции через каждые пару минут, а здесь некоторые трассы тянутся на многие километры. И ведь никакого дискомфорта хоть убей не ощущаю. Даже наоборот, сквозь страх перед случившимся пробивается какое-то странное щемящее чувство – Словно вернулся после долгой отлучки домой. Так, походу, и начинается сумасшествие. Стресс, коньяк и ощущение полной беспомощности. Если кто-то думает, что в такой ситуации три часа могут пролететь незаметно, он ошибается. Минуты ползли улитками, но когда время наконец подошло, я вдруг осознал, что звонить не хочу. Просто боюсь. «Соберись, тряпка!» Мысленно рявкнул я на себя, вывел перед глазами цифры и быстро набрал номер. Два гудка длиной в целую жизнь. И когда в трубке раздался бодрый голос менеджера, я, прикрыв глаза, с головой кинулся в омут собственного страха. «Привет, Майк! Ну, что там?» – негромко спросил я и замер. «Здравствуй, Крис. Ты не поверишь, что на самом деле произошло!» Каким-то странным голосом произнес Майк, и в душе у меня сразу все оборвалось. Однако следующей фразой Барсук меня ошарашил. «Всем нам чудовищно повезло! Аркон стал реальным! Игровой мир с бесконечной жизнью и бесконечными возможностями! Ты ведь о таком даже не мечтал, да?» Первое мгновение я не мог вымолвить ни слова. «Кто, черт возьми, сошел с ума? Я или он?» Балансируя где-то на грани безумия, я все-таки нашел в себе силы и поинтересовался. «Так это все правда? Я умер?» «Ты дурак, что ли, Крис?» – захохотал на том конце трубы Майк. «По-твоему, я разговариваю с покойником? Вы все там реально свихнулись. Что вам эта земля?» «Чего ты здесь достиг или получил такого, что жалко бросать?» «Я только что отправил в Аркон жену и детей. Они живы, и они мне уже позвонили. Я не говорил никогда, что у меня со старшим, но теперь, теперь этого дерьма уже нет. Это счастье, Крис!» «И у меня просто нет слов, насколько я рад за всех нас!» «А ведь что-то в его словах есть...» Блин, ведь покойники не разговаривают, не думают и уж точно не могут испытывать страх. Может, это и правда не смерть, а просто перенос сознания из одного носителя на другой? Зачем эскину нас выключать, если он не сделал этого сразу? Новый мир, новая жизнь, новое тело? А ведь это мое тело гораздо больше приспособлено к выживанию. «Ты тоже сюда?» Наконец, справившись с закружившими меня эмоциями, поинтересовался у него я. «Вот прямо после разговора с тобой», — уже серьезно ответил Майк. «Вылезай из своих пещер и тащи свою задницу в Вайдару. У меня твоя экипировка и тот кинжал. Он твой Крис, и он тоже тебя ждет. Я обещал, и я сохраню его для тебя». «Спасибо, Майк». Негромко произнес я, чувствую, как на глаза наворачиваются ненужные слезы. «Удачи тебе в новом мире!» «И тебе удачи, Крис! Передавай привет своей девушке!» Примерно с минуту после окончания разговора я сидел, стиснув зубы и крепко закрыв глаза. Как же странно все порой оборачивается. Ты живешь, не веришь никому и боишься предательства. А потом встречаешь человека». Совершенно постороннего человека. И в какой-то момент он парой фраз вдруг переворачивает все с ног на голову. «Я обязательно доберусь до Вайдары, Майк. Пешком, на оленях или вот так, на запряженной рофами телеге. И тот дагер — совершенно не главная тому причина. Я приеду, Майк, чтобы крепко пожать твою руку. Эти три часа кошмара!» Я ведь реально едва не двинулся. И из-за чего? Не плевать ли мне, что с тем слабосильным телом. Олега Смирнова больше нет. Есть мастер-убийца Крис Веном. А этот мир... Я провел ладонями по лицу. Посмотрел в спину возницы. Затем поднял взгляд к огням на потолке и улыбнулся. «Я ведь профессиональный игрок». «Этот мир создан для меня, и я обязательно загну его под себя!» Но ну, чего там?» С нескрываемым напряжением в голосе спросил меня Эрил. «Земли для нас больше нет», — со вздохом констатировал я. «Мы теперь живем здесь». Воин пару раз моргнул, видимо, пытаясь осознать услышанное. Затем закрыл руками лицо и низко опустил голову. «Значит, все это правда», — тихо произнес он. «Родители, сестра...» «Живы и здоровы!» — хмыкнул я и хлопнул Эрила по плечу, дабы привести в чувство, пока он не двинулся окончательно. «Бесконечно живы, заметь!» Парень вздрогнул, затем оторвал ладони от лица и посмотрел на меня каким-то доверчиво детским взглядом. «Ты...» «Ты что же считаешь?» Промямлил он, затем потряс головой и, кивнув на спину возницы, добавил. «Мы теперь они? Тебе не жутко, что мы умерли?» «Ты дурак, что ли?» Повторил я лечебную фразу Майка. «Ты сидишь, смотришь на меня, говоришь, коньяк пьешь. Неплохой, кстати, коньяк». Я потряс, все еще зажатой в руке бутылкой. Хмыкнул и сделал из нее три глубоких глотка. Жгучая жидкость жаркой волной прокатилась по организму. Я поморщился и протянул бутылку Эрилу. «На, вот хлебни, хорошо мозги прочищает!» Парень вцепился в бутылку, как в спасательный круг, буквально вырвал ее у меня из рук и жадно приложился к горлышку. Пил он долго, пока бутылка не опустела, затем убрал емкость в сумку. Вытер выступившие на глазах слезы и снова потряс головой. «Ты только подумай, что в игру больше заходить не нужно и по месячную оплату вносить тоже!» Добавил пару аргументов я, дождавшись, когда у него на лице появится осмысленное выражение. «Смотри, сколько позитива в одном флаконе, а родителей и сестру найдешь, как весь этот ажиотаж закончится. Никита их, надеюсь, помнишь?» «Ты смеешься?» «Тебя совсем не заботит, что мы теперь не люди?» Окончательно проморгавшись, удивленно произнес он. «Мы Дроу, Крис, и никогда больше людьми не будем. В игре не предусмотрена смена расы». «Ну так это я переживать должен, поскольку расу из-за бонусов выбирал». Пожил плечами я и хлопнул ладонью по висящему на поясе Даггеру. «А такие, как ты, об этом только мечтали». «Ну, да, но...» Не ожидавший такой моей реакции Эрел, на глазах приходил в себя. Насколько это возможно после литра выпитого коньяка. Хотя по земным меркам мы еще даже по поллитра не выпили. А чехи тоже крепкие на выпивку народ, учитывая их неуемную любовь к пиву. «Никаких «но»!» Усмехнулся я. «Ты вообще вон неплохо устроился». Вступишь в дружину, официально возьмут в дом, и такие, как этот глаз, перестанут называть тебя безродным. Кстати, Детсом это десятник? Да. А Кентум — сотник. Но Стража Совета и Безликие все равно в иерархии выше, чем дружина любого дома. На лице Эрила мелькнуло странное выражение. Он кивнул на солдат и ошарашенно произнес. «Этот глаз...» «Он совсем не похож на НПС». «Это получается, они тоже?» «Тоже стали реальными Дроу?» Продолжил его мысль я. «Да, возможно. В тексте обновления об этом сказано. И если это действительно так, то всем игрокам, кто не успел вступить ни в один из десяти местных домов, придется туго. Видел же, как они на нас смотрели? Но тебе-то переживать нечего». «Женщинам тоже переживать не стоит». «На каждой из них стоит метка богини», — задумчиво произнес Эрел и вытащил из сумки третью по счету бутылку. «А вот парням...» «Слушай», — он тронул меня за рукав и кивнул в направлении Зул Геита. «Я могу рассказать, где стартует линейка квестов на вступление в Мидоран. Я бы и сам попросил за тебя, но обычный дружинник — это ведь самая низшая социальная ступень». «Не, забей!» Хмыкнул я и отрицательно покачал головой. Я в этот ваш Симс играть не собираюсь. К тому же у меня подруга в храме лос с младшей жрицей стала недавно. С ней сначала посоветоваться нужно. Чу, серьезно? Недоверчиво произнес воин. Твоя девушка Гисса, благородная Элитиири? Чего? наморщив лоб, переспросил я. А теперь повтори по-человечески или Так дроу называют сами себя. Тут же пояснил Эрел. А Гиса — это как у людей Эрла. Младшее дворянское звание и приставка для обращения к благородным. «А, ты об этом?» — кивнул я. «Да, так и есть. Поэтому я и хочу с ней посоветоваться. Ее просто удочерил дом-клад. Так что мне, наверное, там квеста нужно будет делать. Хотя и лень. Я еще ничего не решил». «Если у вас все серьезно...» то, возможно, квесты делать не нужно». Воин усмехнулся и заговорщически подмигнул. «Не знаю, как сейчас, но раньше благородно и достаточно было объявить игрока официальным любовником, для того, чтобы его без проблем приняли в дом. Не думаю, что что-то изменилось после патча». «Да, я кивнул и со вздохом опустил голову. Что-то подобное я слышал. Любовник». Как-то неприятно это звучит. Впрочем, обычаи тут не мной придуманы. В обществе, где правят женщины, по-другому, наверное, не может быть. Караван тем временем выехал на развилку. В воздухе повеяло влагой, под колесами захлюпала вода, запахло грибами и плесенью. Неожиданно заревели идущие впереди рофы, раздалась короткая команда гласа. И сухие щелчки арбалетных выстрелов утонули в захлебывающемся реве какого-то зверя. Эхо ударило по ушам, но уже через пару секунд рев впереди оборвался. Раздался плеск, и возница нашего фургона, придерживая быков, направил их правее, объезжая черную тушу убитого животного. Секунд десять на все про все. Оперативно ребята сработали. Зверь звался Пещерным Мархом. 180 уровень и 70 тысяч хп. Похож на земного ленивца. Ему хватило трех арбалетных стрел. Все правильно. Согласно введённой разработчиками механики боя, урон у местных по мобам, или таким же, как они, НПС, значительно выше, чем по игрокам. В противном случае битва двух боссов растягивалась бы на месяц, а то и на год. Очень надеюсь, что эти законы сохранились, иначе мне с моими теперешними десятью тысячами ХП придется очень туго. Впрочем, я еще характеристики с талантами не разложил, потому как делать это удобнее в личной комнате. Доеду вот до Халимы, и первым делом... Надеюсь, комната тоже сохранилась, как прежде. Однако в любом случае нужно будет делать упор на выживаемость и маскировку. а урон доберу потом шмотками и оружием». «Извини», — вздохнул Эрил, не совсем верно истолковавший мои раздумья. «Но благородная Элити Ири не может назвать мужем обычного мужчину. Впрочем, времени, думаю, у нас много, и при желании...» «Оставь!» — оборвал его я. «Сам разберусь со своими проблемами. Лучше скажи, почему ты едешь именно в Раху?» В Зулгиите ведь тоже вроде есть кто-то из твоего будущего дома. Мне и правда были неприятны все эти разговоры. Нет, я не шовинист. Но все-таки считаю, в тандеме мужчина-женщина защитником и добытчиком должен быть все-таки мужчина. Так я воспитан, и ничего с этим поделать не могу. Поэтому, если нужно будет стать благородным, я им стану. Не знаю как, но обязательно разберусь. Услышав вопрос и поняв, что мне не нравится тема разговора, Эрил поспешил ее сменить. Он сделал глоток из бутылки, поморщился и пояснил. В Зул Зулгиите обычных дружинников нет. Там только сотня воинов тени и десяток молчаливых сестер. Простым солдатам до них, как до Луны, уровни от 220 и выше. А вот в Рахе как раз заправляет Мидаран, и обычных дружинников там хватает. «В смысле заправляет?» «Не понял я». «В самом прямом?» Пожал плечами парень. «Там других домов нет. То есть простые жители свободны и платят налоги Совету. Но управлением и защитой занимается старший дом Мидаран. Дома Дроу очень плохо уживаются друг с другом, если над ними не стоит Стража Совета. Вот разработчики и разнесли их по разным городам». Эрил посмотрел на мое чистое, просветленное тупостью лицо и усмехнулся. «Ты что же, мирустройство местное не изучал?» «До тридцатого уровня его изучал». Немного смущенно ответил я. «Только до Зулгиита и добрался. Здесь игрок один порталы в Вайдару продавал, вот и...» «Рассказать?» «Погоди!» Остановил его я. — Давай сначала сам расскажу, что знаю, а ты уже добавишь, чтобы не болтать попусту. — Идет, — кивнул Эрел. Я забрал у него бутылку, сделал пару глотков, затем вытащил из ножен кинжал и ткнул им, как указкой, в пол. — Итак, в центре Антрумы у нас Луу. Вокруг столицы треугольником расположены Кам-Араш, Хим и зул -Гид. Эти города похожи на те, что стоят на поверхности. Ими правит Совет, и во всех есть представительство каждого дома. Я нарисовал кончиком ножа воображаемый треугольник, затем обвел его по окружности и поднял на Эрила взгляд. Вокруг великого треугольника находятся земли домов, десять территорий со столицами, что-то вроде людских герцогств. Так? Не совсем. Отрицательно покачал головой воин. Вокруг каждого из домов Треугольника есть по 10 городов, вроде Рахи. Они стоят на землях Совета. Но, как я уже сказал, управляются представителями домов, которые обеспечивают охрану и забирают за это часть собранных налогов в собственное казну. В Халиме, куда ты едешь, правит младший дом Акрии. Как-то запутано тут все. Я убрал в ножны кинжал, сделал еще глоток и вернул бутылку Эрилу. Нормальный человек голову сломит. «Ничего странного?» — хмыкнул тот. «Привыкнешь. В городах совета местные мило улыбаются друг другу, а за стенами режут всех почем зря. Пока не прольется большая кровь, совет закрывает глаза на происходящее. Но когда терпение заканчивается, карает страшно. Как в книжках?» С иронией посмотрел на него я. «Если остался благородный, то...» Нет, отрицательно покачал головой воин. Карают в любом случае. Книжки, сказка для подростков, а тут почти как в настоящей же. Жи... Иреласекся, опустил голову и вздохнул. Вернее, тут уже настоящая жизнь.